Ужинать не пошел никто. К вечеру стена была разрисована. Верхняя часть пестрела летающими спиралями и треугольниками. На нижней паслись странные звери. Полосатый зверь Горбача.